Глава пятое. Честно говоря, я предполагал, что проблема могут возникнуть с молодым Колей. Все-таки подросток. Хоть он хорошо показал себя в битве с тварями, но когда против тебя противостоят такие же люди, как и ты, это совсем другой коленкор. По своему опыту знаю. Однако то ли тяжелое детство пацана. то ли воспитание ратника, возможно, дружный коллектив в гвардии и писанные и неписанные правила волка, а, скорее всего, вместе, сформировало у парня характер. И на моё предложение выступать в качестве поддержки он категорически отказался, хотя тут же поправился и сказал, что в любом случае я командир, и решение остаётся за мной. Вот тут явно уже воспитание волка вылезло. Я решил парню дать шанс и с интересом принялся за ним наблюдать. После того, что Остапов применил магию камня и буквально раскидал в стороны тщательно собранную китайцем баррикаду, то в образовавшемся проломе влетела белая молния, посланная Костриковым, испепелив оставшихся без защиты китайских бойцов. Красава! Клопнул его по спине Самохвалов, который поддерживал защитный барьер перед нами всеми, согласившиеся уступать поддержкой. Барьер был силен, сквозь него точно не могли пройти пули мелкого калибра. Снаряд, наверное, он не выдержит, но пока из танков по нему не шмаляли. А вот гранаты в нашу сторону полетели. И тут уже меня неприятно удивил Андрюха. «Граната!» — Вася Стапов, как заправский футболист, пнул прилетевшую лимонку в сторону врага и прыгнул на Андросова, сбивая того с ног, чтобы уйти с места взрыва. «Ваша светлость!» — укоризненно сказал он, вскакивая, когда опасность миновала, и аккуратно стряхнул с брони несуществующую грязь. «Осторожнее нужно быть!» «Андрюха, проблемы?» Пока мы завязли в небольшой позиционной войнушке, прячась в разрушенных домах и методично пробивая оборону защитников, было немного времени поговорить. Андрей неотрерывно глядел в сторону развороченной баррикады и на разбросанные вокруг трупы китайцев. «Саня, я же в последнее время лечил наших ребят. У них тоже две руки, две ноги и красная кровь», он на секунду задумался. И такие же кишки и мозги, которые я наблюдаю здесь. Ты же всегда говорил, что мы должны защищать человечество. Вот это тебя тёркнула друг мой. Сокрушенно покачал я головой. Бей стору тебя началось. Что началось? Тут же насторожился Андрей. Да не берите в голову. Махнул я рукой, не желая выводить Андросова на переживания. Но у него начался синдром поладина. Да, да, именно так он и назывался. То ли святая печать на них так действовала, то ли воспитание, то ли образ жизни. Учитывая, что Андрей не проходил курс молодого бойца в Ордене паладинов, да и в их тусовке он замечен не был, ввиду отсутствия этой самой тусовки, то, скорее всего, это именно печать. Паладины неохотно убивают людей, даже в тот момент, когда они на них напали. Да, им было далеко до погибшего Ордена Святош, что просто позволили себя уничтожить, но, тем не менее, подозреваю, что эта странная священная сила относила себя к разряду «добрых». Кто бы её ни давал, он явно был против убийства себе подобных. Кстати, странная штука. Тёмных богов мы, охотники, знали во множестве. Половина из них были условно тёмные. Они просто не хотели, чтобы к ним лезли. А все, кто лезли, соответственно, таким образом уничтожали. Был неназываемый, который активно пытался захватить всё под свою власть. была тёмная сучка, точнее, тёмная богиня, которая всегда была непредсказуемой. Её кровожадность мешалась с альтруизмом и добродетелью, но у неё в башке были не все дома, а это я уже давно понял. В общем, к чему это всё? Именно светлых богов мы не видели ни разу, при том, что те же паладины черпали свою силу из Вселенной, фильтрованную через какое-то могущественное существо, явно относящее себя к свету. Одно время охотники даже прилагали много усилий и ресурсов, дабы найти этих самых светлых, чтобы призвать их на помощь в битве с неназываемым. Но эти белые сволочи спрятались исключительно хорошо. Никого мы не нашли, лишь потратив время и эти самые ценные ресурсы. Возможно, их вообще не существует, но наши старейшины склонялись к тому, что они просто хорошо спрятались, приглядываясь за нами. И вступят в решающий момент в битве со злом на нашей стороне. Красивая сказка для молодых охотников. Я видел в прошлом, да и в этом мире столько зла и боли, что имел собственную теорию. Мир жесток по определению, и в нем просто нет места ничему светлому. Пока что моя теория очень хорошо подтверждалась практикой. Если я когда-нибудь встречу светлого Бога, на、ну、что же? Я перед ним извинюсь за своё недоверие и задам, конечно, свой любимый вопрос. Какого хрена? «Закрой глаза», — сказал я Андросову после того, как все эти мысли пролетели у меня в голове. Тот послушно это сделал, и я положил свою руку ему на лоб. Погрузился в сознание друга и быстро купировал излишнюю святость печати. «На какое-то время это поможет, но, похоже, моего друга ждёт длительная терапия». «Рано или поздно это понадобится всем». Андрей, скорее всего, из-за своей потрясающей силы и изначальной склонности к условному «добру» подхватил это первым. Я убрал от него руку. «Ну что, полегчало?» Тот на секунду задумался, сравнивая ощущения и кивнул. «Да, нормально. Что это было?» «После боя разберёмся». Я похлопал его по плечу и посмотрел в сторону баррикады. Она уже была напрочь разворочена. «Да». Если поначалу китайцы убегали из здания штаба, дабы помочь защитникам, то сейчас поняли, что слишком быстро умирают и прекратили. Шнайдерка отправился на разведку, а я посмотрел на Мрака, а потом на Катю. Как ты думаешь, он уже отдохнул? – спросил я у нее, кивая на дракончика. Думаю, да. Тогда пусть весь второй этаж зальет огнем. Сделаю, кивнула она и слегка прикрыла глаза, сосредоточившись на общении с драконом. Тот встрепенулся и полетел вперёд. Из окон по нему принялись сразу стрелять. Но в такого маленького дракончика, во-первых, хрен попадёшь, а во-вторых, даже если попадёшь, то хрен пробьёшь. Я для подстраховки всё равно навесил на него небольшой щит. Малыш подлетел ко второму этажу, на секунду поднатужился и залил половину этажа пламенем, убивая всех, кто сидел там в засаде. Понимаю, неприятно сгореть заживо. Но для драконов еще был неожиданный дополнительный эффект. Они все выросли в поклонении всем драконам в целом и императору в частности. А прямо сейчас их уничтожал тот самый богоподобный дракон. Они просто побросали оружие и заорали, сдаваясь. Я задумчиво почесал голову. А что? Так можно было? Рядом раздался веселый смех Кати. Ну как видишь, да. То есть в принципе, используя одного мрака, можно выйти против всей китайской армии. Я посчитал голову еще раз. Ну, если на той стороне будет сам император дракон, то вряд ли. А вот без своего благоподобного правителя, думаю, что их реально можно гонять только одним видом мрака. Интересное наблюдение. Ты пленных тоже убьешь? Как-то странно посмотрела на меня Катя. Опа. А ей-то печать святости я не ставил. На всякий случай просканировал, но потом понял, что это просто женская жалость. поверженному противнику, а еще обыкновенный здравый смысл. «Не-а», — покачал головой, кивая на кучу восставших трупов, теперь уже упокоенных вокруг штаба китайцев. Они точно так же боролись со скверной. Их проблема только в том, что они родились не в том государстве, не в то время, и полезли на империю. Сохраню жизнь, а там либо обменяем, либо посмотрим, что с ними делать дальше. «Ладно, пойдем брать пленных», — улыбнулся я. В этот момент раздался взрыв такой мощности, что даже я инстинктивно втянул голову в плечи. Верхние два этажа китайского штаба, где находились высокопоставленные драконы, перестали существовать в один момент. Волна пыли и дыма докатилась до нас. Это что еще за херня? Прищурился Самохвалов, выплевывая попавшую в рот пыль. Как думаешь, Вася, чем долбанули? Повернулся он к своему коллеге штабу. Понятия не имею. Похоже на бункерную бомбу, но это так точно надо было попасть. Да и самолетов я не слышу. Остапов на всякий случай поднял голову вверх, окидывая небо и прислушиваясь. Нет, это не бомба, покачал головой я, первым поняв, что произошло. Через шнурьку, конечно же. Точно не бомба, раздался молодой мужской голос. Какая бомба может сравниться с абсолютом Российской империи? Из клубов дыма вышел улыбающийся в тридцать два зуба граф Алексеев. Маг вне категории, абсолют империи. Подумал, что вам не помешает моя помощь. Вообще-то мы уже закончили. А ты все нахрен здесь порвушил? С агрессией высказалась Катя. Мои гвардейцы с удивлением посмотрели на нее. Я тоже сначала удивился, потом подумал, что в степняках и рангах Российской империи Андрюсова находится выше графа, хотя тот и является абсолютом, как бы выпадая из этого табеля. Но тем не менее ее тон был оправдан. Я иногда забываю, что существует официальное общение аристократов вне зависимости от наличия в этом общение меня, того, которому пофикнов сетья реверансы. А так в любой стране этого мира больше ариста тот, что змеиный клубок. Вот как, изобразил удивление Алексеев, даже не подумав убрать улыбку. То есть вместо благодарности я получаю претензии? Они уже сдались, идиот! <свят> буквально простонала Катя, шокированная произошедшим. А вот на этом моменте глаз у абсолюта слегка дернулся. Я пристально следил за ним, не увидел, что под маской пофиги из моей веселости простой абсолют из народа испытывает какие-то чувства. Я точно знаю, что град своему дано было за заслуги перед отечеством, за истребление монстров. А тот образ простого рубашки парня, за что его боготворили все неодаренные мальчишки, подразумевал этот самый пафигизм и позитивное матовое мышление. Я вас попрошу, истребитель первого класса Андроусова, фильтровать тон и содержание ваших претензий. Ага, вот и зубки он показал. Тут уже я вмешался в разговор. Реально, Женя, твоя мощь впечатляет, но то, что ты сделал, было лишним. Катья правильно сказала, они сдались. Вот благодаря этому малышу, я кивнул на Мрака, который нарезал круги вокруг Алексеева, подозрительно к нему принюхиваясь и широко раздувая ноздри. Но ты же не знал об этом, верно? Верно, подхватил игру Алексеев. Я видел, что полторы сотни китайцев противостоят пятерым моим соотечественникам и не смог пройти мимо. Пахвально, пахвально, кивнул я. Позволь поинтересоваться, как ты здесь оказался? Не далее, как вчера. «Я заходил в базу истребителей, и ты все еще числяешься в командировке в Японии». «Но я же абсолют, Саша. Я не должен ни перед кем отчитываться», — покровительственно начал он, подходя ко мне поближе, — «в том числе и перед другим абсолютом. Кстати, ты тоже не должен ни перед кем отчитываться, и если в следующий раз тебе кто-то будет задавать дурацкие вопросы, ты можешь смело посылать его нахрен». «Да, он так и делает, вообще-то», — буркнула рядом Катя. Я в этом не сомневался, сказал Алексеев. Ладно, мне нужно переговорить с Морозовым. А раз слушь я здесь, все-таки отвечу на твой вопрос. У меня небольшой отпуск. Я бы хотел взглянуть на знаменитое поместье рода Галактионовых. Ну что, устроишь мне экскурсию? Я много места не займу, даже могу палатку в лесу поставить. Мы абсолютно привыкшие. Он снова полностью вжился в образ шутника и болагура. и посмотрел на меня своим обычным взглядом, полным весёлого сарказма. — В гости? — Да, конечно. После этого я планировал как раз туда вернуться. — Хорошо, будем на связи. — С удовольствием тебе всё покажу. И да, палатка не понадобится, у меня хватает свободных комнат. — Вот и хорошо, вот и здорово, — лопнул меня по плечу Алексеев. — До встречи, господа, милая дама, — сделал он на реверанс, отошёл на несколько шагов, оттолкнулся и взмыл в небо горящей точкой. Долбанный Супермен, проговорила ему вслед Катя. Что такое, милая? Поинтересовался я. Никогда его не любила. Только дело Александр Сергеевич, душевая компания и прекрасный человек. А ты знал, что он стихи пишет? И вообще, поэтом хотел стать, но пришлось стать абсолютом. Ты про Пушкина? Уточнил я. И Катя кивнула. Я не выдержал и засмеялся. Ну да, пришлось стать абсолютом. Какое расстройство! — Да нет, ты не понимаешь. Он реально отрабатывает на все сто, но всегда заботится о своих людях. — Да и о людях вообще. — Она на секундочку задумалась. — А вот Алексеев, он какой-то странный. — Как я, — засмеялся я, глядя на жену. — Чтобы стать самым молодым абсолютным империей, кем он был до меня, нужно быть странным. Обычным людям такое не удается. — Да нет, никак ты, — покачала головой Катя. — Я не знаю, как это объяснить, В общем, не нравится он мне. Понял, сказал я. Ну, абсолютно не девушка, чтобы всем нравиться. Он должен быть эффективным. Ты реально хочешь пригласить его к нам домой? Реально, сказал я. Но、ну, ты же... Все будет нормально, дорогая. Все будет нормально. Макс, повернулся я к Самохвалову. Свяжись с Волком, скоординируй. Тут, несмотря на то, что господин Абсолют все разнес, осталось еще очень много всякого вкусного. Тем более он техника, что стоит там на заднем дворе. Принял, сказал тот.、А、я на секунду задумался. Первый раз, когда я встретил Алексеева у Японии, мне было немножко не до него. Сейчас же я осторожно попытался прочувствовать его, дабы не вызвать подозрений, и наткнулся на абсолютную пустоту. Это трудно объяснить, но простолюдины выглядят по одному, одаренные по другому, и силу одаренного можно почувствовать. Здесь же я увидел что-то вроде пустоты, как будто передо мной не было живого человека, и это было очень странно. Я начал вспоминать нашу первую встречу. У меня давняя привычка прочувствовать людей по верхам, и вот я абсолютно точно понимал, что в прошлый раз такого ощущения не было. Передо мной тогда однозначно был одаренный, сильный одаренный. Сейчас все было совершенно по-другому. Правильно ли будет пригласить его в свою усадьбу? Но он сам напросился, а я очень вежливый барон, так что да, милости просим. Артика, крепость галатеоновых, доблесть. Бухой дед стоял на смотровой вышке и обозревал окрестности, являясь по сути дозорным. Взгляд его скользнул по стягу галатеоновых, и он слегка улыбнулся себе в бороду. Хороший род, сильный и достойный. Имя для крепости молодой барон хорошее придумал. Доблесть. Именно этим качеством всегда славились Галактионовы, и именно эти качества проявил Антон Галактионов и его люди, что сдерживали здесь тварей много лет назад. Эх, старый друг, был бы ты жив, всё могло получиться совсем по-другому. Прямо сейчас мелкие рабочие муравьи под руководством Чёрной Королевы выкапывали из вечной мерзлоты второго ледяного дракона, что лежал в плену льда и снега в нескольких километрах отсюда. Вокруг суетились рабочие из горы. Бойцы гвардии под руководством Волгомира охраняли периметр. Прямо рядом с ними крутился Бурбулис. А вот Бухич остался здесь по собственной инициативе. Его зоркий взгляд окидывал горизонт в отсутствие тюня у Зверька Галактионова. Таким образом, он мог поднять тревогу в случае опасности. Сейчас он смотрел в сторону, Самый центр эпицентра, над которым яростно переливалось северное сияние, только в обычный зеленый свет вплетались странные проблески черного. В условиях полярной зимы черное на черном звучало глупо, но тем не менее оно там было. И исходило оно из огромного портала, который вел в чужой мир, откуда и пришло наступление роя. Бухой дет раньше носил другое имя, а еще раньше совсем другое. Он был не только около этого портала, он был внутри портала, ведя туда небольшую армию преданных людей, одних из лучших и сильнейших одаренных этого мира. А вот вернулся он оттуда в одиночку. Ему не хватило совсем чуть-чуть. Была ли это причина его нынешней жизни или нет, неизвестно, но это точно как-то повлияло на всю его оставшуюся жизнь. Сейчас в этом мире появился молодой барон Галкионов. Бухой дед внимательно присмотрелся к нему. Похоже, у мира появилась надежда. Селенная, наверняка, сейчас смеется во весь голос. Того, чего не смог сделать он, возможно, сделает другой человек с телом молодого парнишки и старой душой чего-то невообразимого из совсем других миров.